Все равно сегодня толком поспать не удастся. Так что давай, вещай. Я выложил ей все с самого начала. С того, как уехал из дома. н у о пророчестве, конечно, промолчал. Ведь о таком не каждому расскажешь».